Глава шестая «Вообще-то у меня есть второй экземпляр книги, даже несколько расширенный и дополненный», — снисходительно сообщил Возлисар. «Уверен, что все еще есть», — тут же поинтересовался Ярнил, не без сарказма. «Уверен», — без тени сомнения заявил Маду. «Уж в мой тайник Шантария не пробраться». «Какие потрясающе доверительные отношения у вас с супругой!» С ехидной усмешкой заметил Санерал. Возлисар развел руками, усмехнувшись. «Уж какие есть!» «Только...» — продолжал Кода. «Если на этом твоем тайнике стоит такая же защита, как была в лаборатории, добраться до его содержимого Шантара, может, и не могла, а вот за сохранность оного я бы не рискнул поручиться». Мада резко сошел с лица. «Гирзл, я должен немедленно проверить», — сказал он, посмотрев на сына. «Потому что, если вскрыть его, она все-таки пыталась, и все уничтожено, это... просто катастрофа». Он нервно потер лоб. «Нет, один ты туда не пойдешь», — отрезал тот. «Только с нами». На несколько мгновений возле Иссар задумался но в итоге изрек. «Хорошо. Идемте». Мы отправились в другое крыло, построенное в стиле английской готики. Хотя, конечно, земные градации на Соктаве были абсолютно неуместны. Но я слишком привыкла к таким определениям еще в Муромцеве, ведь с фасада-то замки очень похожи, а отличие лишь в этажности. Возле Сэра остановился перед одной из дверей на третьем этаже — «Надеюсь, хотя бы зайти в собственные покои я могу в одиночестве?» Осведомился он тоном, не допускающим возражений. Тем не менее, Гирзл категорично развенчал его надежды. «Конечно же, нет». Папаша раздосадованно рыкнул, но спорить дальше не стал, и, сняв защиту с двери, отворил ее. Пока он обходил свои апартаменты, оба кода следовали за ним как приклеенные. «Все в порядке». В итоге удовлетворенно резюмировал Возлисар. «Можем возвращаться». «А книгу что, доставать не будешь?» — спросил его Санерал. Ош не размечтался ли ты, белесый, сунуть нос в мой тайник? Яд так и капал с клыков маду». Кода не удостоил его ответом, лишь продолжал выжидательно смотреть. «Нет, книга мне ни к чему. Работать с Воула я умею и без нее». «Тогда какого ж демона?» — возмутился Гирзал. «Я же сказал, хочу убедиться, что все ценные материалы, — перебил его отец, — в целости и сохранности. Кстати, откуда у вас вообще уверенность, что Шантара действительно воспользовалась Вуолла? Это кто-то видел? Почему же ее не остановили?» «Нет, никто ее не видел», — честно ответил Гир. «Но помимо книги пропали еще и ключи от Вуолла». «А тебе не приходило в голову, что и то, и другое она могла стащить просто для отвода глаз?» — ухмыльнулся папаша. Следы шантары остались в уолле, и я проверяла, — поведала я. Возле одарил меня с презрительным взглядом. «Псинка, если я сейчас схожу, потопчусь по полу волла, разве это будет означать, что я ушел в другое время?» но портал действительно активировали не так давно. Это я четко почувствовал. Привел еще один аргумент Сенерал. «А больше никто никуда не ходил», — добавил Гирзл. «И что с того?», — усмехнулся папаша. «Если она и открывала временной портал, вовсе не факт, что воспользовалась им. Короче говоря, лично я бы, прежде чем нырять во временные дебри, проверил все окружающие миры, пока порталы в них не закрылись. «Именно этим мы и занимались последние восемь суток», — хмуро поведал Ярнил. «Но ты мог не почувствовать ее», — возразил Мадо. «Поверь, скрывать свою энергетику она умеет. Но только не от меня». Последние слова прозвучали прямо-таки победно. «А как искать ее, если она ушла-таки вола? Я, честно говоря, вообще пока не представляю» он как-то резко растерял весь свой опломб. Дело в том, что определить точку выхода из последнего открытого портала можно только весьма приблизительно, лишь в виде отрезка не меньше года длиной, а при отсутствии ключей и вовсе до двадцати пяти лет. «Ключи у нас есть», — сообщил ему Гирзал. «Ты же сказал, что их украла Шантара». Возмутился возле Сар, кажется, заподозрив, что сын начал путаться в показаниях а кодовские не подойдут. Понятное дело, что не подойдут. Невозмутимо согласился глава МАДО. У нас имеются точные копии наших. Кирилл в свой визит собрал их по замку. Полный комплект, уточнил отец. Да. Что ж, это замечательно. Но год все равно большой срок. Столько времени у нас нет. От силы до родов. Если она успеет родить и избавиться от ребенка, «Все». Он покачал головой, закрыв глаза. «А если в этом случае вернуться в то время, когда Шантара еще не родила, и помешать ей?» — спросила Джита. «Нет, прошлое менять нельзя». В один голос вскричали Санерал и Вазлисар, явив прямо-таки невиданное единодушие. «Я слышала об этом много раз», — сказала драконица, «но мне никто не объяснял, почему, что случится, если все-таки изменить». «Если изменить радикально, а именно к таким изменениям относится отмена чьей-то смерти, принялся объяснять возле Сар, это может привести даже к гибели всего мира, а уж гибели спасенного и всех тех, кто принял участие в переменах, наверняка. Таков закон мироздания, единственный вариант тут незамедлительно покинуть измененную реальность». «Что значит покинуть измененную реальность?» поинтересовался Лэтбеттер например, переместиться в очень далёкое будущее. «Ну, если других вариантов не останется... Ради брата я готов», — хмуро проговорил Гирзел с тяжёлым вздохом. «Гир, не сходи с ума», — предостерёг его отец. «Нужно просто сообразить, как отыскать Шантару вовремя». «Ты, главное, определи, в какое приблизительно время она слиняла», — сказал ему Санерал а уж там мы развернем массированные поиски. «Ну, в принципе, если хотя бы в каждую неделю годового отрезка отправить по два-три дракона...» Задумался вслух Возлисар. нет с Диамонос-2 не найдут ее без меня». «Хм, такого варианта мне, честно говоря, в голову не приходило», признался Кода. «Наш план попроще». «Какой же?» Явно заинтересовался Маду. «Ольга!» — ученый указал на меня. «Как ты совершенно верно определил, она — оборотень собака. А Шантара однозначно оставит свои следы на выходе из портала. Так вот, Ольга просто переходит в разные дни из указанного тобой отрезка и нюхает, есть след или нет. Где обнаружит, туда мы все отправимся». «Хм... Действительно неплохая идея». Подумав несколько секунд, согласился возлесара Что ж, вынужден признать, иногда и от блохастиков бывает польза. Ррр, а без хамства гад никак не в состоянии обойтись. Его поганую псинку я еще кое-как переварила, но вот блохастика... Отец, я же предупреждал тебя насчет оскорблений. Разозлился и гирзл. Разве я сказал тебе хоть одно плохое слово? Удивился, не исключено, что даже искренне возлесар. Мне нет... Но оскорблять моих друзей тоже нельзя. Кажется, паразит готов был еще возмутиться. Во всяком случае, наглый прищур на морде появился. Но потом он вдруг передумал и произнес почти покорно. «Хорошо. Больше не буду». «И с белесами тоже завязывай», — расширил список требований сын. Вот теперь возле сар все-таки задохнулся от возмущения». Но тут его настрой поругаться-таки сбил вопрос Дейнарии. «У Шантары есть карта порталов в других мирах?» «Нет, однако она может ее помнить». «Почему ты уверен, что карты у матери нет?» — поинтересовался Гирзл. «Потому что она хранится у меня в тайнике». «Но запомнить всю карту Инри попросту невозможно», — раздался вдруг у меня в голове голос Дейнарии, Значит, у них карта наверняка попроще. Надо бы посмотреть на нее, чтобы точно знать, где искать гадину. Покажи. Безапелляционно потребовал Гирзл у отца. Если, конечно, ты действительно намерен спасать ребенка, а не сбежать под шумок. — А тебя интересует именно карта? Или чтобы я открыл тайник? — каким-то странным тоном спросил возлесар Карта. — Ладно, усмехнулся папаша. Он поставил руку ладонью вверх, и вдруг на ней возник свернутый в трубочку лист бумаги. Ничего себе фокусы. Это получается у него в тайнике что-то вроде персонального портальчика? Что ж, мне оставалось только изумленно хлопать глазами. Да и не мне одной. Похоже, такого еще не видели и драконы. Лихо. Резюмировал тоже порядком удивленный Санирал. А главное, очень удобно заявил явно довольный произведенным эффектом Вазлиссар. В первую очередь, конечно же, тем, что уделал своего главного врага. «Всегда можешь достать то, что тебе нужно, не только не открывая тайник, но и не приближаясь к нему. Естественно, если тебе вообще доступна магия». Добавил он, очевидно, желая подчеркнуть, что утащить что-либо из тайника в каземат как раз невозможно. «Да, полезная фишка», — согласился Кода. Тем временем Гирзл уже забрал карту в свои руки, и все сгрудились вокруг него. Да, сама карта действительно оказалась нечита чета Ларвеларской. Вернее, отображала лишь ее небольшой кусочек, только область вокруг сактавы мира на 3 на 4 от каждого из восьми порталов. Карты сопредельных миров, понятное дело, тоже были не столь подробными, как на интерактивном варианте. Но все же отыскать по ним порталы на следующие планеты — наверняка реально возле каждого мелким бисером но вполне читаемо было написано расписание работы портала вероятно по соктавскому календарю на картах же последних в цепочках миров было обозначено лишь по одному входному порталу значит есть надежда что дальше изображенный на карте области вселенной шантара не удерет оставалось порадоваться что ларвеларского творения она никогда в глаза не видела потому что, окажись у неё в руках такая карта, могла бы спрятаться так, что её и за век не найдёшь. «Карту мы возьмём с собой», — сказал Гирзел, когда все вдоволь изучались её. «Нет». Тут же воспротивился возлесар. «Это единственный экземпляр. Вдруг с ней что-нибудь случится». «Но нам же необходимо знать, где именно искать мать». «Конечно», — неожиданно согласился он, — поэтому сейчас я ее скопирую». И направился к себе в кабинет. Санерал с Ярнилом традиционно двинулись за ним. Возле Сар раздраженно рыкнул, однако спорить не стал. А он ничего не нахимичит при копировании. Тихонько, почти одними губами, спросил Ледбеттер. «Вдруг на копии не вся информация будет верной?» «Конечно же мы сличим ее с оригиналом», успокоила его Дейнария. «Да и отец с братом за ним проследят». Чтобы на рисунке не появилось мест, способных измениться со временем, предположил Генри. Она кивнула. Да уж, за этим змеем глаз да глаз. Расслабляться и доверять ему никак нельзя. Через несколько минут в гостиную вернулись возлесар и его блондинистый конвой. Ярнил на ходу сравнивал два листа, которые держал в руках. Лишь сличив все до последнего штриха и проверив изображение на отсутствие в нем магии, Он вернул оригинал Мадо. Тот снова скрутил лист в рулон, положил на ладонь, и в единый миг карта исчезла в неизвестном направлении. «С порталом буду работать с утра», — заявил он. «Это потребует немало сил. Надо отдохнуть». И сделал шаг в сторону двери в спальню. «Хорошо», — не стал возражать гирзал «Спокойной ночи. Сонерал с Ярнилом тебя проводят». Возле сар попытавшийся сделать второй шаг к спальне, аж уступился. «Что, даже перед тяжелой работой нормально выспаться не дашь?» Возмутился он, оскорбленно сверкая глазами. «В камере у тебя вполне удобная кровать, хоть и не такая роскошная, как здесь», произнес глава Маду чуть язвительно. Коде тоже нужно отдохнуть, а не тебя всю ночь караулить». «Но я же поклялся, что не сбегу» все равно не веришь значит заключил он с налетом горечи а ты бы сам после всего что было поверил поинтересовался сын я нисколько не сомневалась что паразит сейчас начнет жаром убеждать что конечно поверил бы как же это не поверить родному то отцу однако возлесар как-то странно усмехнулся и вдруг ответил предельно кратко нет но вот видишь Тем более, что, как выяснилось, вы с Шантарой свободно общались и вполне могли сговориться. Мол, сначала сбегает она, а потом ты якобы рвешься участвовать в ее поимке и в итоге тоже совершаешь побег, после чего вы встречаетесь в некоем условленном месте. Могли, не стал отрицать возлесар и такого варианта. Еще до того, как мы с ней разругались, Шантара даже предлагала подобный план. Я, правда, не понимал, как она собирается уничтожить защиту, которая ей не по силам что ты ее ослабил, она мне не рассказывала». «Вообще-то, ей я об этом и не говорил», — вставил сын, и ослабление качественно замаскировал, а магичить ей было строжайше запрещено, так что не понимаю... Герзл, да зачем ей было магичить, сканируя состояние защиты, когда Шантара тебя читает, как открытую книгу, бросил возле сар с кривой усмешкой». Наверняка она прекрасно видела, что ты купился на ее цирк, и, естественно, сразу же побежишь спасать братик от влияния ужасной защиты. Он перевел взгляд на Санерала. «Что ж ты би...» Мада резко осекся на полуслове и в итоге выдал претензию вовсе без обращения. «Что ж ты присоветовал правильную защиту, но не объяснил ему, что сетка развитию у плода магических способностей нисколько не мешает?» Честно говоря, никак не думал, что Гирзел может полагать иначе. Пожал Санерал плечами чуть виновата. «Ладно, чего теперь-то отношения выяснять?» Махнул рукой возле Сар, неожиданно сам закрыв тему. Возможно, просто не захотел обсуждать тот факт, что его сын знает меньше, чем Кода. «Гир, вновь обратился он к отпрыску. Я понимаю, что не заслужил доверия, но все-таки знай». Я хочу, чтобы твой брат родился и жил. Пусть даже воспитывать его буду не я. Что-то прежде я вовсе не замечал у тебя желания заниматься воспитанием. Ядовито заметил Гирзал. Возлисар снова криво усмехнулся. Да, возиться с тупоумной малышней я действительно никогда не любил. Жаль, что дети не рождаются сразу взрослыми. Но раз уж возраста безнадежной глупости не избежать... Хохотнул он, разводя руками, мол, пусть уж мелкие тоже живут. Кстати, о взрослых сыновьях. Комментировать последнее признание папаши Гирзел не стал никак. Скажи, почему ты даже не поговорил с Сандером, когда тот находился в замке за порталом? Даже просто повидаться не захотел?